Глава одиннадцатая Утром Гайдо разбудил Алису. «Прости», — сказал он, — «мне надо с тобой посоветоваться». Что случилось? Алисе так не хотелось просыпаться. Она даже глаз не стала открывать. Надеялась, что Гайдо спросит, а она ответит, и можно будет дальше спать. Но дальше спать не пришлось. Я засёк космический корабль без опознавательных знаков. — сказал Гайдо. — Судя по всему, это наши старые знакомые. Они возвратились и намереваются снова приземлиться. — Знаешь, кого они мне напоминают? — ответила Алиса, садясь на койке и протирая глаза. — О, вода. Его отгоняешь, хочешь прихлопнуть, а он взлетит, покружится над тобой и снова садится, чтобы укусить. — Что ж, сравнение не хуже любого другого, — ответил Гайдо. — Можно сравнить их с комарами... с лепнями и даже голодными шакалами. Что будем делать?» «Надо с ними поговорить», — сказала Алиса. «Я скажу, что мы обо всём знаем. Если они и дальше будут воровать золотые яйца, то я обо всём расскажу галактической полиции». «Очень они тебя испугались», — произнёс Пашка, который тоже проснулся и вышел в кают-компанию. «Крыса весельчаку отлично знает, что ты здесь, что мы с тобой не очень взрослые и, к сожалению, не вооружены». Они знают, что Гайдо тоже не приспособлен для боя. А я могу поклясться, что их старые посудины, на которые они прилетели, на печка нарожаем. "Ну что ж тогда делать?" спросила Алиса. Ей было очень грустно. Конечно, она сама виновата, что пираты прилетели сюда грабить. Им и в голову не приходило возвращаться к своим дурным занятиям, сидели в своём дворце, играли на барабанах, пировали и принимали гостей. И тут письмо от неё. Оно, конечно, прозвучало как боевая труба. Они застучали копытами и попчались в бой. Алиса, ты слышишь меня? донёсся до неё голос Пашки. А? Что? Конечно, слушаю, я только немного задумалась. Тогда слушай внимательно, потому что времени у нас в обрез. С минута на минуту они могут выследить новых динозавров и начать свою операцию иначе. А если совсем разозлятся, то возьмут в руки оружие. Не посмеют. Посмеют, потому что трудно отказаться от добычи, которая совсем рядом. «И что ж ты предлагаешь?» — спросила Алиса. «Их надо пугнуть», — ответил Пашка. «Но ты же сам сказал, что они нас не испугаются». «Нас не испугаются, а кого-то испугаются». «Кого же?» Пашка обратился к Гайдо. «Скажи, ты можешь выйти с ними на связь?» «Думаю, что смогу», — ответил корабль. «Тогда я с ними поговорю. Не называй себя, только дай мне связь». Алиса встревожилась. Пашка, что ты задумал? Ты пойми, это не игрушки, пираты опасны для всех. А этого я и не знал, засмеялся Пашка. Не беспокойся, мы всё уладим. Поверь, что я уже не тот ребёнок, с которым ты когда-то летала на рыцарскую планету. Каждый мужчина до старости ребёнок. Мешался в разговор Гайдо. Есть связь, перебил его Пашка. Канал свободен, сказал корабль. Когда услышишь щелчок, можешь говорить. Всем молчать, приказал Пашка. В тишине корабля раздался щелчок. Затем послышалось лёгкое шуршание, будто звёзды тёрлись о небо. Пашка насупился, приложил рупором руки к орто и заговорил медленно, по слогам. Алиса сразу поняла, в чём дело. Он говорил так, как вчера, когда был в шкуре пнута. "Вы слышите меня?" произнёс Пашка низким хриплым голосом. Э-э, кто там? Кто на связи? Послышался высокий пронзительный голос крысы. Значит, пираты сразу слышали Пашка. Говорит совет динозавров. Продолжал Пашка. Слушайте. Э, какой ещё совет? Вы бежали от нас сегодня, кричал в микрофон Пашка. Но Хати, це вернуца. Мы всё видим. Это шутка, неуверенно произнёс крыс. "Наверное, это шутка. Динозавры не умеют говорить. Динозавры умеют мстить. Сегодня вы убили наших пнутов." Вы хотели украсть наших детей. Нет пощады. Вам всё равно не нужно яйца, вы все замёрзнете, заговорил Крыс. Алиса улыбнулась. Наконец-то пират поверил страшному голосу и стал оправдываться. Если так, значит, он уже испугался. Это наше дело. «А ваша смерть — это ваше дело!» — сказал Пашка. «Совет динозавров приговорил вас к смерти, как пиратов и грабителей. Теперь попробуйте спуститься к нам, только попробуйте!» Наступила томительная пауза. Слышно было, как далеко-далеко переговаривались о своём корабле пираты. «Брут они!» — послышался голос весельчака У. Пугают, откуда у них станция связи. А «Вот именно это меня и тревожит», — ответил крыс. «Откуда у динозавров советы и станции связи? Кто их этому научил?» «А может, они?» — спросил весельчак У. «Те самые?» «Вот и я подумал». — ответил крыс. — Это Алиска со своей компанией. От неё добра не жди. — Нет, быть не может. Всё-таки она ребёнок. — Ребёнок? Мало мы от неё настрадались, мало нас из-за неё жизнь молотила. Ты на себя посмотри весь в шрамах и порезах. Ведь это динозавры тебя так разукрасили. А если бы не было у них совета динозавров, никогда бы им нас не выгнать. — А может, попробуем разок? — неуверенно спросил весельчак У. Уж больно золото хорошее. Есть у нас одно яйцо на память для музея, хватит. Отрезал крыс. Берём курс на нашу планету. Ух, стареешь ты, капитан, сказал Весельчак. Я не старею, а хочу вернуться домой живым. Тогда я свергаю тебя, сказал Весельчак У и беру власть. Мне нужно золото. Гайдов вздохнул и прошептал: Ну, прямо лорд Палмерстон, как живой, золотые ручки ему подавай. Я не слышу вашего решения, прорычал Пашка. И тут все услышали тихий голосок незаметно вошедшего в корабль катастрофиста Эмальчика. Разрешите, я внесу свои лепту. Он подошёл к передатчику и сказал таким же голосом, как Пашка. Ведь подслушал, молодец. «Говорит совет динозавров, если вы попытаетесь вернуться на планету, вы погибнете при посадке. Мы это тоже можем, а что бы вы ни думали, что мы шутим, смотрите сейчас у вас на корабле, перегорит свет!» «Ой!» — раздался испуганный крик крыса. «Почему темно?» «А потому...» Грозно ответил маленький катастрофист. Крыс, миленький, мне страшно, откликнулся Весельчак У. "Улетаем!" закричал Крыс. "Мы улетаем. Верните нам свет!" "Да лети тебе света!" ответил совет динозавров. Связь отключилась. Корабль пиратов взял курс прочь от планеты. "Сказал Гайдо. Включим свет", попросила Алиса. "Трудно же без света". «Не жалей их, Алиса, они же никого не жалеют», — сказал Пашка. «Не в этом дело», — заметил маленький катастрофист. «Я предвижу катастрофы, даже маленькие, но это не значит, что я могу их исправлять. Это наша профессиональная беда. Я знал, что свет у них перегорит, но я не могу зажечь им свет». «Тогда все садятся завтракать», — приказал Гайдо. «Сегодня трудный день. Нам ещё предстоит собрать немало яиц».